Это по кинофильму «Волга-Волга». Наши ребята ходили, и говорят, мировой аттракцион. Там настоящий лев гоняет на мотоцикле. Ой, ах, о, Надежда, сегодня в консерватории четвертая симфония Танеева. Это такая редкость. А Дорину было все равно, куда идти. Так бы с ней, пускай даже на симфонию. Нормально, давай в консерваторию. Не успеем, там в девять начало, а сейчас уже половина. Он небрежно пожал плечами. — Возьмем мы станции такси, в самый раз подкатим. — Так ведь дорого же. — Ерунда! — Викентий Кирилл кивнул Вот это по-нашему, по-гусарски. — Хоть ухаживать еще не разучились. — Нет, все равно не получится. Вздохнула Надя. — Наивный ты человек, Георгий, билетов не достанем, даже стоячих. — Зачем нам стоячие? — улыбнулся Дорин на наивного человека. Сядем в лучшем виде на места из директорского фонда. Она посмотрела на него с радостным восхищением, как ребенок на фокусника. Папаша тоже удивился. То вы, прекрасный юноша. Гарун аль Рашид. В общем, момент для, так сказать, официального представления сложился самый что и удачный. Все равно ведь рассказать про свою службу нужно, мало ли. Насколько придется снова исчезнуть. А так выйдет эффектно и культурно. Пускай попаша из своей интеллигентности и отдельной дачи сильно не заедается. Егора Дорина тоже не на помойке нашли. Вот, достал он из кармана красную книжечку, зрение сотрудника литерной спецгруппы. С этим документом могу входить куда угодно. В Любой культ просвет учреждения с правом посадки на любые места». Первое, что заметил Егор, произнеся эти слова, страдальческую гримасу на лице Викинти Кириллович. Чего бы это? надя обтянул с книжечки. Ой, что это? Абонемент! Он поневоле улыбнулся. Скорее охотничий билет. Правом охоты на волков, которые точат зубы на нашу родину. Я в объяснил. Я, Надюша, сотрудник органов.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 Не враги какие-нибудь, что вы на меня так, захлебнулся потрясенный Егор. Мы под пули идем. Жизнью рискуем, чтоб вас защищать, а вы. Да вы хоть знаете, что скоро? Надя, я же люблю тебя. Тут вот она обернулась. Глаза были мокрые, но не жалобные, непреклонные. Уходи. Навсегда. Ищемахнула на него рукой, будто прогоняла какую-то. Примерещившуюся нежить Этот жест был виднее всего. Дорин вскочил